и виделись украдкой на закате дня всегда в разных местах, чтобы не привлекать внимания. Свидание было коротким. Лишь несколько минут побыть вместе, прижавшись друг к другу, произнести нежные слова, попытаться заглянуть в будущее, которое при каждой встрече все более от них ускользало. Им требовалось немало благоразумия, чтобы не дать волю своим объятиям, Альбен обожал Матильду и ни за что на свете не хотел, чтобы на нее обрушился гнев отца, который мог быть страшен. Однако бесконечно оставаться в таком положении было невозможно. Дважды юноша предлагал бежать, уехать вместе, куда они еще и сами не знали. И, скорее всего, так бы им и пришлось поступить, если бы семья Амель не получила письмо от Гиома Трмена. В тот вечер Матильда первая явилась на свидание, назначенное в том месте, где им больше всего нравилось встречаться. В укутанной кустарником бухточки у входа на длинную дамбу, соединявшую Сен-Васт с фортом Лаук. На узкой полоске берега, исчезавшей во время прилива, Влюбленным казалось, что они одни на белом свете, укрыты ветвями, а море — их единственные свидетель. Девушка пробиралась через спасительные заросли, как вдруг услышала стон, или вернее хрип, от которого она застыла на месте. И у нее перехватило дыхание. Она подумала, что Альбен в опасности, и раздвинула густые ветви. От картины, представшей ее глазам в синем сумеречном свете, у нее чуть было не вырвался крик мужчина, склонившись над лежащей у его ног женщиной, душил ее. Голова жертвы со спадающей прядью светлых волос, моталась из стороны в сторону под бешеными толчками убийцы, сжимавшего ей горло. Женщина уже не пыталась оторвать от себя руки, лишавшие ее жизни, и безвольно обмякла, словно тряпичная кукла. Убедившись в том, что она мертва, убийца оттащил тело к воде и бросил его там. Внезапно осознал, что она наедине с опасным незнакомцем. В наступившей темноте было невозможно рассмотреть его лицо. Она заметила лишь сапоги и одежду, похожую на костюм рыбака. Матильда решила выйти, но поскользнулась на песке, упала навзничь на выступавший из земли корень и от удара потеряла сознание. Когда она открыла глаза, Альбен держал ее на руках и прикладывал мокрый платок к ее вискам. Ощущение счастья тотчас покинуло ее, как только она вспомнила, разыгравшуюся у нее на глазах драму. Обезумев, Матильда выпрямилась, указала пальцем на почерневшую воду и хотела что-то сказать, но Альбен быстро зажал ей ладонью рот. — Молчи. — Ради Бога ты ничего не видел, или спрашивай ни о чем. Скажи только, ты можешь идти? — Да, кажется. Тогда скорее возвращайся домой. Я пойду следом, чтобы быть уверенным, что с тобой ничего не случилось. Потом я приду поговорить с твоим отцом. Глаза Матильды наполнились ужасом. Ты с ума сошел? Нет. Но на этот раз я должен с ним поговорить. И нам некогда спорить. Он поднял ее, отряхнул платье от песка и помог забраться на поросший кустарником склон. Когда они вышли на дорогу, он прижал ее к себе в долгом поцелуе. «Теперь ступай и не задерживайся по дороге». Наблюдая за тем, как Матильда пошла, Альбен подождал немного под прикрытием тамаринов, затем отправился следом, не теряя ее из виду. Это было нетрудно, пока она шла рядом с дамбой, Возле канатной мастерской Альбен повстречал знакомого солдата, и они тепло поздоровались. Тот выходил из портовой гостиницы и не мог видеть Матильду, спешившую по направлению к дому. Девушка вошла в него раньше, чем вернулись отец с сыном.